Экспроприация. Памяти Виталия Зубова. Толстая проволока блестела под солнцем, как натуральное червонное золото. Кладовщик долго крутил ее так и сяк, обламывая свинцовый кругляш пломбы. Потом еще дольше выдергивал остатки из проушины, сипя и отдуваясь. И, наконец, откинул щеколду запора и обернулся, молча приказывая открывать. Один из четверки не выдержал тягучего взгляда, шагнул к вагону, неловко охватив ребро тонкими пальцами, пытаясь сдвинуть многопудовую дверь. Кладовщик сдавленно вымутился, отпихнул его проще и налег сам, помогая себе ломом. Клинкет нехотя завизжал по ржавым полозьям, открывая вагонное нутро. Вагон был пуст. Так показалось сначала. В глаза бил свет, проникая сквозь щели дальней стенки. Но полумрак отступил, и на полу проявились какие-то плиты, обернутые в крафт-бумагу. Они лежали ровным слоем, доходя примерно до колена. И тут же наружу хлынул запах. Горький терпкий, очень знакомый, но все-таки непонятный. Первый из стоявших около вагона тонко улыбнулся, храня молчание. Второй вытянул шею и с сомнением хмыкнул – Потом вопросительно обернулся к остальным. Третий изящно потянул носом и щелкнул пальцами с миной знатока, близкого к почти найденной догадке. Четвертый залез в вагон и вытащил образец груза. На промасленной бумаге краснело развесистое клеймо заграничной фирмы. Отдельно сиял лиловый штамп 24 кг. А сбоку упаковка была ободрана, и виднелся темно-коричневый край плиты. И запах мгновенно сделался привычным, знакомым с детства, и оставалось лишь недоумевать, как они не догадались сразу. Это же шоколад! Солнце сияло, как миллионы лет назад, и неизвестно, сколько вперед. День выпал самым обычным, работа не была в новинку, Весь институт давно отбывал трудовую повинность то на товарной базе, то в колхозе, а то и вовсе на улице с метлой. Однако перезнакомились они только здесь. Начальство всегда посылало на один объект людей из разных секторов. Вероятно, полагая, что незнакомым будет труднее вступить в антиобщественный сговор. Но четверо быстро сошлись и поняли, кто есть кто. Интеллигент выделялся возрастом, Трое других разменивали пятый десяток, он же лишь год назад окончил университет и, кроме того, был нежен и бледен лицом, несущим печать образованности во многих коленах. А губы его то и дело складывали тонкую усмешку Авгура, стоящего выше земных забот. Здоровый и загорелый дуболом был абсолютной противоположностью. Он сиял уверенностью счастливца, не привыкшего обременять голову лишними мыслями, однако всегда готового поддержать любое стороннее начинание. Граф не походил ни на того, ни на другого. Не тонко вырезанный, но хорошо ошлифованный природой, он имел красоту довоенной статуи. Его насмешливое умное и слегка аристократичное лицо вызывало в воображении немысленный гибрид Андрея Балконского – и Остапа Бендера, если таковой мог существовать. На нем хотелось видеть фраг, жестокий ментик нараспашку или в крайности фуражку с эмблемой несуществующего яхт-клуба. Смешно было видеть его в заплатанной рубашке и джинсах фабрики «Большевик», и лишь сдвинутая на нос белая кепочка вносила в его образ нужный штрих. А четвертый Боцман опять-таки казался совершенно иным. Коренастый и жилистый, он избегал лишних движений, однако в нем ощущалась игра внутренней силы, а глаза его, обманчиво затененные меланхолическими веками, тщетно прятали недюжинную работу ума, занятого генерацией идей. Неизвестно, бывал ли Босман Боцманом, но это не исключалось. На заре туманной юности Он и в самом деле три года служил на флоте. Работа была не в новинку, день вышел обычным, но... Шоколад с самого начала взбудоражил их души, не давая расслабиться даже на перекуре. И даже привычный разговор о женщинах, от которого интеллигент рдел в томительном возмущении, боясь пропустить хоть слово, не принес разрядки. Едва многомудрый босман начал делиться опытом расстегивания крупноразмерных бюстгальтеров с помощью одной руки, как дубалон перебил его, понюхал свой кулак, успевший впитать соблазнительный дух груза, и сокрушенно покачал головой. В тот раз картошка отоварился, а нынче... Босман уважительно замолчал. «Полтора пуда шоколада», — со вкусом ответил граф причем концентрированного, из которого выйдет как минимум 40 килограммов обычного. То есть 400 плиток. Прикиньте нынешнюю стоимость одной такой плитки и сделайте вывод, какую ценность берет в руки каждый из нас, осуществляя транспортировку всего лишь одной единицы груза. Граф говорил долго, и ведь -то не из рисовки. Рисоваться-то тут было не перед кем. Просто он всю жизнь привык выражать свои мысли именно так и, в принципе, не мог иначе. Интеллигент фыркнул. Не будучи матером в подобных делах, он все-таки сразу понял, куда клонен граф и поспешил выразить свое непринятие темы. «Он прав. Не вдаваясь в рассуждения, Босман поставил точку над «и». «Давайте мозговать, как нам отсюда хоть одну плиту прихватить?» Вагон стоял в тупике. Дверь по гаузе была распахнута с торца, и путь пролегал в форме буквы «Г». Принимая во внимание особую ценность груза, кладовщики распределились хитро. Один помечал накладную у вагона, второй с угла контролировал всю трассу, третий принимал груз внутри, у стеллажей. Задача оказалась трудной, практически невыполнимой. «Итак, конкурс идей», — открыл следующий перекур, граф. «Как будем производить экспроприацию?» Дуболом хмыкнул. Это был его любимый звук речи. Интеллигент покривил губы. Боцман энергично тронул затылок. «Перон гладкий. Просто заныкать плиту не получится. Значит, с нею надо что-то сделать». Он помолчал, сосредоточившись в себе, — Помнится, когда мы в Ленинграде были, на берегу еще в учебном экипаже. Нас по ночам часто поднимали. Мимо прошел кладовщик, и босман сделал паузу. нас разгружать, бананы и прочую фиготу». М «Да. Ну так вот, был у нас особый метод борьбы с цитрусовыми. Один матрос грохнет ящик по дороге. Вроде как нечаянно. Следом рот прошла, каждый подхватил по мандарину в карман и каранты. На полу одни щепки. Данная ситуация подобный номер исключает, возразил граф. Глыба вряд ли даже треснет. У шоколада слишком высокая вязкость. К тому же, все равно нас заставит собирать осколки. Это ведь не конечный товар, а сырье для переработки. Но, скорее всего, бой тут же спишут на усушку, утроску, и плод наших тягостных усилий пойдет в лапы этим складским паразитам. Интеллигент, кажется, хотел что-то сказать, да сдержался. Еще идея, мужики. Боцман прищурил один глаз. Прихватить сразу две плиты. А на пороге вагона вроде как споткнуться и раз, одну под платформу. Это надо проверить практикой, которая, как известно, служит единственным критерием истины, заключил граф. На кого возложим исполнение операции? Да, вон ему дадим. Босман кивнул на дуболома. «Он здоровый! Две плиты только так подхватит!» В работе появилось разнообразие. Теперь каждый украдкой не спускал глаз с дуболома. Вот он возник в дверном проеме, с натужной легкостью держа на вытянутых руках двойной груз. Приостановился под пронзительным взглядом кладовщика, перешагнул на перрон и... понес все три пуда на склад. Похоже, наш уважаемый коллега решил реанимировать давно почившее стахановское движение. Саркастически сказал граф на перекуре, удвоив норму переноски тяжестей. «Дубина ты, старая росовая!» – безлобно вздохнул боцман. «Да я...» – дуболом виновато повел плечами. «Он меня сразу засек, ну и потом...» «Да...» Экспроприация экспроприаторов принимает угрожающий затяжной характер. Босман смотрел куда-то сквозь всех. «Суешьте, а?» – пробормотал дуболом, неожиданно разродившись собственной идеей. «Может, просто подойти досунуть этому пидору пару раз в рыло?» Интеллигент окатил его с головы до ног и обратно с ног до головы ледяным взглядом но все еще молчал. Бриллиантовая мысль, подтвердил граф. Продавец, официант и кладовщик — суть мои классовые враги, и по отношению к ним никакая мера не является чрезмерной. Вы сталинист? Интеллигент лопнул мгновенно краснее от собственного запала. Нет, граф изящно отмахнулся. Куда мне? Просто я рос и мужал в эпоху развитого социализма и вследствие этого обладаю обостренным классовым чутьем. А вот у нас на подводной лодке. Но слушайте, как можно целый день думать лишь о том, как украсть у государства шоколад, перебил интеллигент, взорванный изнутри напором долгого молчания. «Милость, сударь», — прищурился граф, — «позвольте полюбопытствовать». «Много ты после университета получаешь?» «Ну, а что?» «А то, что твое любимое государство отнимает у тебя две трети твоего жалования. Налоги, пенсия, взносы, содержание аппарата, всяких секретарей и министров, которые не работают. Но едят, дай бог, каждому» на якобы бесплатную, якобы медицину, etc. Государство – первый вор. Рядом с ним любая мафия есть группа дошкольников. Поэтому не будет смертным грехом произвести единовременное изъятие украденной у нас части доходов. Выражены в натуральной форме полутора пудов шоколада. И кроме того, складские изымут гораздо больше – Но ведь должен человек, в конце концов, иметь свою личную совесть. Что из того, что все кругом воры? В самые трудные времена всегда находились люди, которые жили честно. Нельзя же быть таким беспринципным. Так вот, мужики, идея. А казнокрадам, между прочим, в былые времена никто руки не подавал, не унимался интеллигент, и на дуэлях. Послушай, Алеша Попович, осадил его граф, если тебе так уж не нравится наша компания, можешь не обременять себя присутствием. Ищи другую. А то ступай к начальнику Вахры и подай рапорт, что три инженера организовали шайку с целью хищения государственного имущества. Ступай! Тебя похвалят. Может, даже в газету попадешь. Интеллигент вспыхнул, выпалил нечто о всеобщем презрении к доносительству, потом насупился и смолк, медленно переваривая обиду. Но, однако, остался сидеть вместе со всеми. Значит так. Босман наконец, потянул новую нить. Надо найти веревочный конец или проволоку. Прикрутить одну плиту изнутри в вагоне куда-нибудь повыше. А потом, когда все перенесем, и эти уберутся, вернутся и забрать. Но эта идея не суждено было воплотиться. Коварные кладовщики верно обладали даром предвидения, и перрон был чисто выметен. Раскрутить веревку из промасленной бумаги, подстеленный на пол под плиты шоколада, не пришло в голову никому. Время летело, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Они не заметили, как вагон опустел. Кладовщик велел выбросить вон остатки бумаги, а сам куда-то заторопился. Четверка принялась ворошить маслянистую рвань безмолвно и удрученно, Словно сам факт, что трое кладовщиков не дали обвести себя вокруг пальца, лишил их жизнь солнечного света. Вдруг Боцман швырнул охапку крафта, выглянул наружу, по-морскому ловко вскарабкался по стенным перекладинам и напряженно уставился куда-то поверх крыши вагона. Потом выдохнул замысловатое ругательство и, соскользнув на рельсы, исчез в лабиринте путей, Складов и вагонов. Они втроем довершили дело. Подождали Босмана минут десять, затем уныло поплелись к выходу. Смена кончилась. И граф, назначенный старшим, уже спрятал заветную справку. Босман нагнал их по дороге. Он не сказал ни слова, но в глазах его, замаскированных сильнее обычного, скакали чертики серьезного успеха. На проходной их вывернули наизнанку. Заставили показать карманы, снять штормовки и выпотрошить сумки. И даже заглянули в пустые термоса из-под домашнего чая. И, наверное, было к лучшему, что замысел с похищением плиты не удался. Позорно расстаться с добычей во время унизительного обыска было бы совсем обидно, да и небезопасно. «Ну и жандармерия!» — вздохнул граф за воротами. «Как же они сами отсюда воруют?» «По домам, что ли?» — зевнул дуболом. «Погоди!» — властно остановил боцман. «Успеется!» От дальнейших пояснений он воздержался. Просто весь напружинился, ушел в плечи и надулся тугими мускулами, словно хищник перед броском и потрусил куда-то вдоль забора. Команда покорно следовала за ним. Они обижали проходную, пересекли сверкающие рельсы у грузовых ворот и смело врубились в кустарник, со всех сторон обступивший базу. Боссман, как тигр, пробирался вдоль бетонных предзабора, забора, ощетинившихся свежей и блестящей колючей проволокой. Иногда он останавливался, возвращался назад отсчитывал шаги от ему лишь известных ориентиров сверялся с солнцем и снова ломился к цели интеллигент кажется уже созрел для очередной гневной тирады но босман вдруг встал как вкопанный и молча кивнул в сторону забора треща ветками и цепляя вредные колючки они продрались сквозь заросли у ограды ржавела груда металлолома Искореженные банки из-под краски, спутанная проволока, мятые жестяные листы, продавленные ящики для бутылок, какие-то детали машин, и еще всякое служившее свой век утратившее наименование рухлить. Казалось, эта куча лежала тут от основания мира, незаметно увеличиваясь год за годом. Но лишь казалось, ни единой травинки не пробивалось сквозь железо, что говорило о том, что его регулярно отгребают прочь. Яростно рыча Босман принялся расшивыривать лом. Быстро обнажился низ ограды, и на земле осталась лишь глубоко вдавленная тяжестью огромная дверца от старого горбатого запорожца. Не удержавшись от торжествующего взгляда, Босман выждал секунду для наивысшего напряжения соучастников. Потом поддел ее носком ботинка и откинул словно крышку люка. Под нижним краем забора зияла глубокая яма правильной квадратной формы, а там, стыдливо наклонившись, торчало нечто знакомое, обернутое золотистой крафт-бумагой. «Шоколад!» — выдавил дуболом. «Он самый!» — удовлетворенно произнес Боцман.